перешел от времени и сцены убийства к другим вопросам, спросив миссис Мерфи. «Гордоны часто принимали гостей?» «Довольно часто. Они им редко готовили на улице, и всегда приходило несколько гостей». «Бывало, что они катались на катере допоздна?» спросила Эдгара Бет. Да, звук моторов их катера трудно перепутать с другими. Иногда оба возвращались очень поздно. Что значит поздно? Ну, в два-три часа утра. Думаю, они ночью ловили рыбу. Конечно, можно ловить рыбу с формулы 303, как я делал несколько раз вместе с гордонами, но это ведь не рыбацкая лодка. Думаю, Эдгар понимал это, но Эдгар был человеком старой закалки и считал, что не следует говорить плохо об умерших, если к тому никто не принуждает. Через несколько минут разговор вступила миссис Мерфи. Они были симпатичной парой. Я подхватил намек и спросил, «Думаете, у него была подруга?» «Нет, я не хотела...» «У нее был любовник?» «Ну, когда Тома не было дома, к ней приходил мужчина, я прав?» «Не могу утверждать, что это был любовник. Расскажите нам об этом». Она рассказала, что однажды, в прошлом июне, когда Том был на работе, к Джузи приехал на белой спортивной машине Неизвестной марки, симпатичный, хорошо одетый, бородатый джентльмен, и уехал спустя час. Интересно, но мало похоже на знойное приключение, приведшее к убийству из-за страсти. Затем, спустя несколько недель, к их дому подъехал мужчина на зеленом джипе, вошел в задний дворик, где миссис Гордон загорала в малюсеньком бикини, снял рубашку и некоторое время лежал рядом с ней. Миссис Мерфи сказала, «Я думаю, так поступать нехорошо, когда мужа нет дома. Понимаете, она была полуобнаженной, а этот парень снимает рубашку, ложится рядом с ней, и они болтают, а затем он встает и уезжает до возвращения мужа». Что бы это все могло означать? Я ответил, тут не было ничего непристойного. Это я заехал, чтобы поговорить с Томом. Миссис Мерфи посмотрел на меня. Я также почувствовал на себе взгляд Бет. Я сказал, я был другом Гордонов. А, -а, -а, -а мистер Мерфи захохотал, не отрывая взгляда. От потолка в моей жены в голове одни непристойности. В моей тоже. Вы были на вечеринках у Гордонов. Мы однажды пригласили их на обед, когда они впервые приехали сюда. Это было два года назад. После этого они пригласили нас на барбекю. С тех пор мы не собирались вместе. Я не мог понять почему спросил миссис Мерфи. «А вы знали кого-нибудь из их друзей по имени?» «Нет, думаю, это в основном были люди с острова Плам. Довольно странные типы, если хотите знать мое мнение». И так далее, и тому подобное. Они убили поговорить, миссис Мерфи качалась в своем кресле, мистер Мерфи поигрывал рычагом своего кресла, меняя угли наклона. Между делом он спросил, «А «Что они натворили? Украли все микробы, чтобы стереть нас с лица земли?» «Нет, они украли вакцину, которая стоит уйму денег. Они хотели разбогатеть. «Да? Они ведь всего лишь снимали дом. Вы это знаете?» «Да. Платили чертовски много за этот дом». Откуда вы знаете? Я знаю владельца дома, молодого парня по имени Сендерс. Он строитель. Купил этот дом у Гофманов, наших друзей. Сендерс тоже отвалил за него большие деньги, подремонтировал его и сдал в аренду Гордонам. Но они платили большую ренту. Бет сказала. Позвольте мне говорить откровенно, мистер Мерфи кто кто думает, что гордоны занимались контрабандой наркотиков. Как вы думаете?» Он ответил, не задумываясь. «Вполне может быть. Они выходили в море в странное время. Я бы не удивился». Я спросил, «Кроме бородатого человека в спортивной машине и меня, вы видели каких-нибудь подозрительных типов во дворе или перед домом? — Ну, по правде говоря, не могу утверждать, что видел. — Миссис Мерфи. — Нет, кажется, нет. Большинство приходящих выглядели респектабельно. Они пили слишком много. Мусорная корзина была полна бутылок из-под вина. Иногда за выпивкой они разговаривали очень громко, но музыка играла тихо, они... Мы убили эту сумасшедшую музыку, которая слышна везде. У вас был ключ от их дома. Я заметил, как миссис Мерфи бросила быстрый взгляд на мужа, который смотрел на потолок. Наступила тишина. Затем мистер Мерфи сказал, ⁇ Да, у нас был ключ. Мы присматривали за домом потому что всегда сидим на месте. Ну Мы... и... Так вот, кажется, на прошлой неделе у дома стояла машина по ремонту замков. Когда она уехала, ну, я пошел к их дому и попробовал отпереть дверь. Ключ больше не подходил. Я ждал, когда Том даст мне новый ключ, но так и не дождался. У него есть ключ от моего дома, понимаете? Поэтому я позвонил Джиллу Сэндерсу, попросил ключ у него, потому что у владельца должен быть ключ, но он ничего об этом не знал. Это, конечно, не мое дело, но если уж гордоны хотели, чтобы я присматривал за их домом, думаю, у меня... Должен был быть ключ. Сейчас я спрашиваю, не спрятали ли они там что-то? Мы произведем вас в наши почетные заместители, мистер Мерфи. Только никому не говорите ничего из того, что вы сказали здесь, кроме начальника Максвелла. Если кто-нибудь зайдет сюда и будет утверждать, что он из ФБР, полиции графства Суффолк. Полиции штата Нью-Йорк или еще откуда-нибудь. Вполне возможно, что он лжет. Звоните начальнику Максвеллу или детективу Пенроуз. Договорились? Договорились? Бет спросила мистера Мерфи. У вас есть свой катер? Больше нет. требую слишком много забот и денег. А кто-либо приезжал Гордоном на катере? спросила Бет. — Время от времени я видел какой-нибудь катер на их пристани. — Вы знали, кому принадлежали эти катера? — Нет, но однажды на пристани стоял такой же катер, как у гордонов, быстроходный. Но это был не их катер. У него было другое название. — Какое? — спросил я. — Не могу вспомнить... — Но это был не катер, Гордонов. — Вы заметили кого-нибудь на борту того катера? — спросила Бет. — Нет, я увидел его чисто случайно, не заметил, чтобы кто-то сошел с него или поднимался на борт. — Когда это было? — Дайте подумать. Кажется, в июне, в самом начале сезона. — Гордоны были дома? — Не знаю. Я наблюдал за домом, чтобы посмотреть, кто выйдет из него, но владелец Катер каким-то образом вышел незаметно для меня. Я только услышал шум мотора и увидел удаляющееся судно.